Стоматолог. «Мисс Путина», — прошептала мне однажды утром надзирательница м и с и н т е п о й д е м т е туда за колонну, где камера не видит. Мне нужно вам что-то сказать». Я послушалась и пошла за ней. Когда мы оказались в недосягаемости всевидящего ока камеры, она продолжила. «Сегодня к вам придет начальник тюрьмы. Я тут много лет работаю и знаю, на что имеют право заключенные. Смотрите, сразу начинайте требовать доступ в спортивный зал». Там хоть немного, проветритесь. Заключённым он положен раз в неделю. Вам не имеют права отказать. А ещё вы говорили, что у вас зуб болит. Так вот, — продолжила она, — требуйте доступ к стоматологу. Сейчас хороший врач работает, он мой давний друг. Про остальное не просите. Всё равно не поможет. Слова мисс Синти оказались пророческими. Через пару часов после этого разговора пришла замначальника тюрьмы. Невысокая белая американка в белой рубашке, тёмных брюках, с большой тетрадкой в руках, и в сопровождении двух психиатров в качестве, видимо, моральной поддержки. «Здравствуйте, заключённая Бутина. Мне звонили из вашего посольства. Говорят, что у вас есть жалобы. Сразу скажу, ваши условия содержания совершенно стандартные. Мы всё делаем для вашей безопасности». «Спасибо», — ответила я, как всегда улыбаясь п с и х и а т р о м Я это оценила. «У меня две просьбы. В ваших правилах указано, и я перечислила всё, что мне посоветовала мисс Синтия. Женщина в форме подъявилась моей осведомлённости, но делать было нечего, я действительно ссылалась на конкретные пункты тюремных правил. «Посмотрим, что я смогу для вас сделать», — выдавила из себя она. «У вас есть жалобы на психологическое состояние?» В к л а с с а х психиатров появилась надежда. «Нет, мне тут очень хорошо», — с сарказмом ответила я, улыбаясь и подавляя в себе нарастающее желание — послать всю эту компанию куда подальше самыми грубыми из известных мне в английском языке слов. «Что ж, раз так, увидимся в следующий раз», подытожила нашу встречу опечаленная замначальника тюрьмы. И все трое резко развернулись и вышли из отделения, хлопнув тяжелой дверью. Мисс и н т и оказалась права. Уже на следующий день меня вызвали к зубному врачу. У меня выпала пломба, и осколок зуба больно до крови уже давно резал язык. По пустынным тюремным коридорам меня провели в уже знакомое медицинское крыло и оставили ждать в присутствии надзирателя в большой камере с запертой дверью. Прошло, наверное, больше трёх часов. Время было послеобеденное, а я с трёх часов ночи, в это время мне подавали завтрак, ничего не ела. Я стала просить есть, но не потому что сильно хотелось, а понимая, что зубной наркоз на голодный желудок меня, совершенно ослабленную, лишит сознания, возможно, на несколько часов. А это прямой путь к чудодейственным психотропным лекарствам, от которых я так упорно отбивала с ь в т е ч е н и е двух недель. К счастью, надзирательница проявила ко мне сочувствие, где-то достала бутерброд. Думаю, что эта доброта спасла меня в тот день. Едва я закончила есть, дверь в камеру отворилась, и меня отвели к зубному врачу в просторный пустой кабинет. Чернокожий доктор, не проронив ни слова, мужчинам, видимо, со мной говорить было запрещено, провел осмотр. и достал огромный шприц, чтобы сделать мне наркоз. Не знаю, было ли обезболивающе слишком сильным, или мой несчастный организм слишком слабым, но не съешь я тот спасительный сэндвич, я бы точно упала в обморок. Голова сильно закружилась, но я старалась не закрывать глаза и стала в голове даже петь какую-то глупую песенку, чтобы не давать сознанию покинуть меня. Лечение было недолгим, пломбу мне всё-таки поставили, она, правда, мало продержалась. И это был последний раз, когда в американской тюрьме мне лечили зубы. В остальных случаях могли предложить либо вырвать беспокоящий зуб, либо, что бывало чаще, просто игнорировали просьбы о визите к дантисту.